Потом Магребинец попрощался и ушел в свое жилище. А утром он пришел и постучался в ворота. А Алладдин всю ночь не спал от радости, и лишь только зачирикали воробьи и наступил день, он поднялся, надел свою одежду и сидел, ожидая дядю. И когда постучали в ворота, он словно искра огня быстро поднялся и отпер ворота и увидел Магребинца. Он подошел и поцеловал ему руку, и Магребинец взял его и пошел с ним. — Сегодня, о сын моего брата, — сказал Магребинец, — я покажу тебе кое-что такое, чего ты никогда в жизни не видал. И он ласково разговаривал и беседовал с мальчиком, пока они не вышли из города. И они шли по загородным садам, и Магребинец показывал алла находившиеся там дворцы и замки, и всякий раз, когда они подходили к какому-нибудь саду, замку или дворцу, Магребинец останавливался и показывал его алла и спрашивал, «Нравится тебе этот сад? Я куплю его для тебя». «Нравится ли тебе этот дворец?» Аладдин был ведь маленький мальчик, и, слышал ласковые слова Магребинца, верил ему, и ум его улетал от радости. И так они шли, пока не устали. И тогда зашли они в великолепный сад, от вида которого расширялось сердце и светлело в глазах. И фонтаны поливали там цветы водой, извергавшейся из пасти медных львов. Они сели отдохнуть у пруда с водой, и сердце Алладина расширилось, и Магребинец начал с ним шутить и беседовать, словно он и вправду был ему дядей. Потом он поднялся и вынул из-за пояса кулек с разной снедью и плодами, и сказал: Ты, наверное, проголодался, о сын моего брата, садись, поешь. И Магребинец Аладдином ели, пока не насытились. И потом магребинец сказал: Если ты отдохнул, вставай, походим и посмотрим еще немного. И Аладдин встал и они ходили из сада в сад, пока не обошли все сады, и не пришли к одной высокой горе. А Аладдин в жизни не выходил из города и не ходил столько, и он прямо умирал от усталости. У дядя, а куда мы идем?» — спросил он магрибинца. «Мы оставили сады позади и пришли к этой горе, И если путь еще долгий, то я не могу идти, так как я умираю от усталости. Дальше уже нет больше садов. Вернемся же в город». «Нет, племянник», — ответил Могребинец. «Эта дорога ведет в роскошные сады. Идем, я покажу тебе такой сад, какого не видывал ни один царь. Соберись же с силами и пойдем, ты ведь мужчина». И магребинец принялся улещать Аладдина и развлекать его, и шел с ним рядом, рассказывая всякие истории, лживые и правдивые, пока они не дошли до того места, к которому стремился магребинский колдун и ради которого он пришел из земель внутреннего Китая.